Бестселлер Безмятежную тишину, окутывавшую залу отдыха удильщика, внезапно нарушила хлюпание, явно исторгнутое у страдающей души. И, посмотрев направлении этого звука, мы узрели, как мисс Послтвейд. Наша чувствительная буфетчица утирает глаза кухонным полотенцем. «Извините, что побеспокоила», — сказала мисс Послтвейд в ответ на наши встревоженные взгляды. Но он как раз уплыл в Индию, а ее оставил стоять с крепко сжатыми губами и сухими глазами перед залитым лунным светом старинным домом, а ее песик подполз к ней и лизнул ей пальцы будто все понимает и сочувствует ей. Мы растерянно уставились друг на друга. И только мистер Мулинер с обычной своей проницательностью тотчас проник в суть тайны. А, сказал мистер Мулинер, как я понимаю, вы читаете «Пионы памяти. И как они вам? Чудный роман, сказала мисс Послтвейт, обнажает душу женщины, будто скальпелем. И вы не считаете? что он уступает предыдущим? — По-вашему, он не хуже «Разошедшихся путей»? — Даже лучше. А — -а -а", сказал Пинте Портера, поняв, что к чему. — Вы читали роман? — Последнее творение, — сказал мистер Мулинер, вышедшее из-под пера создательницы «Разошедшихся путей» романа, который, как вы без сомнения помните, произвел такую сенсацию — Несколько лет назад. Меня творчество этой писательницы интересует особенно, так как она моя племянница. Ваша племянница? По мужу. В частной жизни она миссис Эгберт Мулинер. Он допил горячее шотландское виски с лимонным соком и задумался. — Быть может, — сказал он затем, — вам будет интересно послушать историю моего племянника Эгберта и его будущей жены? Незатейливая повесть — всего лишь одна из тех, берущих за душу простых человеческих драм, которые ежедневно разыгрываются вокруг нас. Если мисс Послтвейд, несмотря на эмоциональный кризис, найдет в себе силы налить мне еще стаканчик, я буду рад ознакомить вас с ней. «Прошу вас вообразить», — продолжал мистер Мулинар. Как июньской ночью мой племянник Эгберт стоит у конца пирса достопримечательности живописного маленького курорта Барваш Бэй и собирается с духом, чтобы задать Эванджелине Памбере вопрос, который рвется из самых глубин его сердца. Он стремился задать его сотню раз и сотню раз не осмеливался, но в этот Сто первый раз он чувствовал себя на редкость форме, и, откашлевшись заговорил. Есть нечто, сказал он тихим, хриплым голосом, о чем я хочу вас спросить. Он умолк. Почему-то у него перехватило горло. Девушка смотрела на волны, озаренные луной. Ночь была удивительно безветренной. Издалека доносились. Еле слышные звуки городского оркестра, который кое-как пробирался через песню о вечерней звезде и из тангейзера, спотыкаясь из-за второго тромбона, который перепутал ноты и играл свадьбу куколки. Нечто, сказал Эгберт, о чем я хочу вас спросить. Продолжайте, прошептала она. Вновь он помолчал. Он страшился. Ее ответ значил бы для него так много. Эгберт Муллинар приехал на этот маленький тихий курорт ради лечебного отдыха. По профессии он был младшим редактором в штате еженедельного книголюба. И, как известно каждому статистику, младшие редакторы литературных еженедельников занимают почетное место в списке опасных профессий. Лишь самые закаленные, способны без дурных последствий для себя вести беседы с дамами, творящими романы. В течение шести месяцев, неделю за неделей, Эгберт Мулинер слушал, как дамы-романистки рассуждают об искусстве и о своих идеалах. Он созерцал их в уютных уголках роскошных будуаров, наблюдал как они ласкали собак и были истинно счастливы только среди своих цветов. И однажды утром владелец еженедельного книголюба застал молодого человека, когда тот с клочьями пены на губах глухо и монотонно твердил, Аврелия Магонин черпает вдохновение из благоухания белых лилий, и немедленно отвез его к специалистам. Да. — сказал специалист, послушав грудь Эгберта через подобие телефонного аппарата. — Мы капельку переутомились. Мы согласны? Мы видим плавающие в воздухе пятна и порой склонны лаять, как морские львы, просто из-за угнетенности духа. Так-так. Нам требуется пополнить запас красных кровяных телец в наших кровеносных сосудах. И пополнение это осуществилось сразу же, Едва он в первый раз увидел Эванджелину Пембери, Они познакомились на пикнике. Когда Эгберт на мгновение оторвался от извлечения песка из своего салата с курицей, его взгляд упал на божественную девушку, прихлопывающую осу чайной ложкой. И впервые с той минуты, когда Эгберт, шатаясь, вышел из редакции еженедельного книголюба, он перестал ощущать себя чем-то таким, что кошка извлекла из мусорного бака, обследовала и, покачав головой, отвергла, как непригодное для кошачьего употребления. Во мгновение ока орды красных кровяных телец понеслись в буйной радости по его кровеносным сосудам. Миллионы их радостно плескались, кувыркались и весело кричали миллионам, все еще робко жавшимся по берегам. «Прыгайте к нам! Кровь сегодня отличная!» Десять минут спустя он пришел к выводу, что жизнь без Эванжелины Пембери будет безводной пустыней. И все же он никак не решался положить сердце к ее ногам. Она выглядела той самой. Она казалась той самой. Вполне возможно, что она и была той самой. Но прежде чем сделать ей предложение, он должен был удостовериться, что это именно так. Ему было необходимо убедиться, что она внезапно не вытащит рукопись, скрепленную в верхнем левом углу розовым шелковым шнурочком, и не попросит у него нелицеприятного отзыва. У всех что-нибудь да вызывает омерзение. Одни не терпят слизней, другие — тараканов. Эгберт Мулинер не терпел романисток. И вот теперь, когда они стояли рядом в лунном сиянии, он сказал, «Ответьте мне, вы написали хотя бы один роман». Она как будто удивилась. «Роман? Нет. Так может быть, рассказы? Нет». Эгберт понизил голос. «Стихи!» — прошептал он хрипло. «Нет». Больше Эгберт не колебался. Он извлек свою душу, как фокусник извлекает кролика из шляпы, и шмякнул ее перед Эванджелиной. Он поведал ей о своей любви, подчеркивая глубину, чистоту, а также удивительную прочность последней. Он взывал. Умолял, закатывал глаза, сжимал ее нежную ручку в своих, а когда сделал перерыв в ожидании ответа и услышал, что она много думала в том же ракурсе и чувствует к нему примерно то же, что он к ней, Эгберт еле удержался на ногах, чаша его радости переполнилась. Странно, как по-разному действует любовь на разных людей. Любовь заставила Эгберта отправиться с утра на поле для гольфа и пройти десяток лунок с побитием своего рекорда, тогда как Эванджелина, ощутив в душе незнакомое прежде брожение, требовавшее немедленного выхода, села за маленький, почти антикварный столик, съела пять сукатов и начала писать роман. Три недели солнечного света и озона в бэр бей бэй подняли тонус Эгберта настолько, что его медицинский опекун счел возможным для него без вернуться в Лондон и приступить к исполнению своих жутких обязанностей. Эванжелина последовала за ним через месяц. Она достигла своего дома в 4.15 солнечного дня, а в 4.16 с половиной В дверь влетел Эгберт, чьи глаза светились любовью. Эванжелина, Эгберт. Но не станем задерживаться на восторгах, воссоединившихся влюбленных, а прямо перейдем к тому моменту, когда Эванжелина подняла головку с плеча Эгберта и слегка хихикнула. Приятнее было бы сказать, что она звонко засмеялась, но это не был звонкий смех. Это было хихиканье, смущенное, зловещее, пристыженное хихиканье. И непонятный страх заморозил кровь в жилах Эгберта. Он уставился на нее, а она снова хихикнула. «Эгберт», — сказала она, — «я хочу тебе кое-что сообщить». «Что?» — сказал Эгберт. Эванжелина хихикнула еще раз. «Я знаю, это звучит ужасно глупо», — сказала она. Но что? Что? Я написала роман. Эгберт. Авторы античных трагедий неколебимо придерживались правила, согласно которому любой эпизод, способный слишком сильно растрогать или привести в ужас зрителей, должен происходить за сценой. Поэтому, строго говоря, следующую сцену следовало бы опустить но современная публика куда закаленнее древних греков а потому воспроизведем ее для протокола комната перестала описывать круги перед организирующим взором эгберта мулинера мало помалу рояль стулья картины и чучело птиц на каменной полке заняли свои обычные места а он обрел дар речи ты написала роман сказал он уныло Я дошла до двадцать четвертой главы. Ты дошла до двадцать четвертой главы? Остальное будет просто. Остальное будет просто?» И наступило молчание. Молчание, нарушаемое только тяжелым дыханием Эгберта. А затем Эванжелина вскричала порывисто. «Ах, Эгберт, я серьезно думаю, что он очень неплох. Я тебе сейчас почитаю» когда на нас обрушивается великая трагедия, как странно бывает оглядываться на относительно безобидное начало наших несчастий и вспоминать свою уверенность, что судьба уже сотворила самое худшее. Эгберт в этот день воображал, будто достиг предела горести и душевных мук. «Эванжелина», — твердил он себе, — «рухнула с пьедестала», на который он ее вознес. Она оказалась тайной романа Писакой. Это предел, — чувствовал он. Последняя капля. Все рушилось в тартарары. Увы, он глубоко ошибался. Это было пределом не в большей степени, чем легкий дождичек может считаться грозовым ливнем. Ошибка, впрочем, была простительной. Мучительная агония, которую он испытал в этот день, более чем извиняет промашку Эгберта Мулинера, вообразившего, будто он испил горькую чашу до самого дна. Он корчился, как на раскаленных углях, пока слушал эту жвачку, которую она назвала «разошедшиеся пути». Его душа завязывалась узлами. Роман Эванджелины был ужасной, неприличной стрипней. Не в том смысле, что он вызвал барумянец стыда на чьих-либо щеках, кроме щек Эгберта, но она запечатлела на бумаге прямо и открыто, единственную известную ей любовную историю свою собственную. Да, все нюансы его ухаживания, первый священный поцелуй, Она не опустила даже ссоры, которая вспыхнула между ними на второй день их помолвки. В романе она переработала эту ссору, длившуюся 23 минуты, в десятилетнюю разлуку, тем самым оправдав название и помешав теме исчерпаться на 25 страницах. А что до его предложения, так оно было воспроизведено вербатим, дословно. Латынь. Экберт содрогался при мысли, что он умудрился сквернить чистый морской воздух такой жуткой билибердой. Он поражался, как поражались многие-многие мужчины до него, тому, что женщины способны на подобное. Слушая разошедшиеся пути, лично он ощущал, будто внезапно потерял брюки, прогуливаясь по Пикадилли. Ему хотелось выразить эти чувства в словах, однако мулиноры славятся своим благородством и великодушием. Он подумал, что будет испытывать нечто вроде стыда, если ударит Евангелину или пройдется по ее лицу башмаками на очень толстой подошве. Однако этот стыд не шел ни в какое сравнение с тем стыдом, который его охватит, если он выразит вслух один миллиметр того, что думает о разошедшихся путях. «Чудесно!» — прохрипел он. Ее глаза засияли. «Ты правда так думаешь?» «Отлично!» Он обнаружил, что ему легче обходиться одним словом. «Не думаю, что какой-нибудь издатель его купит», — сказала Эванжелина. Эгберту слегка полегчало. Естественно, ничто не могло изменить тот факт, что она написала роман, но, возможно, его удастся скрыть, и потому я намерена оплатить расходы по его изданию». Эгберт промолчал. Он глядел прямо перед собой и пытался закурить авторучку с помощью незажженной спички. А судьба зловеще посмеивалась, зная что она еще только начала играть с Эгбертом. Каждые 3-4 сезона бывают отмечены сенсацией. По неведомой причине великое сердце читателей внезапно подпрыгивает, и великий кошелек читателей опустошается ради приобретения экземпляров того или другого романа, который прокрался в мир без предварительной рекламы и обзавелся всего одной рекомендацией двумя строчками вестники ресторатора, определившими его как легкий для чтения. Преуспевающая издательская фирма Main Price и Пибоди выпустила разошедшиеся пути трехтысячным тиражом, а когда издатели, к своему огорчению, обнаружили, что Еванжелина намерена купить из них всего двадцать, почему-то Main Price Неисправимый оптимист вбил себе в голову, что она возьмет сотню. Вы можете продавать их своим друзьям. Они припрятали остальные в ожидании, когда цена на макулатуру поднимется. Получить же солидную прибыль они рассчитывали, издав требуху с и Бодуин, в связи с чем заранее организовали газетную дискуссию на тему возрастающая угроза сексуальных тенденций в билетристике. Существует ли предел? Не прошло и месяца, как требуха полностью провалилась. Газетная дискуссия бушевала, оставляя читателей абсолютно равнодушными. Они успели сделать финтап и открыть, что секса с них более чем достаточно и что теперь им требуются хорошие, нежные, высоконравственные, Чувствительные романы о чистой любви его и ее. Романы, которые можно оставлять на виду, а не засовывать судорожно под диванную подушку всякий раз, когда раздадутся голоса ваших подрастающих сыновей. Конкретным же романом, которому они отдали свое предпочтение, оказались разошедшиеся пути эванжелины. Именно такие стремительные, нежданные изменения общественного мнения и заставляют издателей посыпать голову пеплом о гениальных молодых романистов мчаться в соседнюю лавку узнать, свободно ли еще место младшего продавца. До последнего момента перед этой переменой секс был вернейшей картой. Издательские списки ломились от непотребных историй мужчин, которые делали это, и женщин, которым не следовало бы делать это, но которые попробовали это. А теперь, без малейшего предупреждения, Буму пришел конец, и у читателей была практически лишь одна возможность удовлетворить свою новорожденную тягу к чистоте и простоте драться за экземпляры разошедшихся путей. И дрались они как тигры. Редакционные комнаты Мейнпрайса и Пибоди гудели, точно встревоженный улей. Печатные машины работали круглосуточно. От гор Шотландии до скалистых берегов Корнуолла бушевал спрос на разошедшиеся пути. В каждом семейном доме любого пригорода. Разошедшиеся пути покоились на этажерке рядом с горшком аспарагуса и фамильным альбомом. Священники избирали разошедшиеся пути темы для проповедей. Пародисты пародировали их, биржевые маклеры рвали билеты в варьете и оставались дома, чтобы поплакать над ними. В прессе мелькали заметки о вероятной переделке романа в пьесу, музыкальную комедию и звуковой фильм. По слухам, Найджел Плейфер купил права на него для Сибиллы Торндайк, сэр Альфред Батт для Нелли Уоллес, а Ледзи Клифф планировал на их сюжет оперетту со Стэнли Лупину и Лесли Хэнсон. Намекалось, что Корнера подумывает о роли Перси, героя романа, и на гребне этой волны, оторопевшие, но счастливая, возносилась Эванджелина. А Эгберт? Вот он. Эгберт плещется в болоте уныния. Но нам некогда тревожиться за Эгберта. Однако у Эгберта хватало досуга тревожиться за себя. День за днем он пребывал в состоянии, которое было бы смешно назвать недоумением. Он был ошеломлен, ошарашен, оглушен колбаской с песком. Смутно до него доходило, что свыше сотни тысяч абсолютно ему незнакомых людей смакуют самые тайные тайных его частной жизни, и что в точности те слова, в которые он облек предложение своих руки и сердца, неизгладимо запечатлелись в памяти ста тысяч и более представителей рода человеческого. Впрочем, Если не считать ощущение, что его мажут дегтем и вываливают в перьях на глазах у многочисленной толпы ликующих зевак, он особенно из-за этого не расстраивался. По-настоящему же его тревожила перемена в Эванжелине. Люди легко свыкаются с благополучием. Эванжелина вскоре оставила позади первый период, когда слава была чем-то новым и смущающим. Первое запинающееся интервью стало далеким воспоминанием. К концу следующих двух недель она уже беседовала с репортерами с небрежной снисходительностью видных политиков и обрушивала на молодых людей с блокнотами слова, которые по возвращении в редакцию они лихорадочно разыскивали в увесистых толковых словарях. Ее искусство, — говорила она им, — более ритмотоническое, нежели архитектурно структуралистская Если говорить о близости с кем-то, то она склоняется к сюрреалистам. Она вознеслась высоко-высоко над малоинтеллектуальными интересами Эгберта. Когда он предложил отправиться на автомобиле в Аддентон и погонять мячик по полю для гольфа, она попросила извинить ее. Ей надо отвечать на письма. Люди все пишут и пишут ей, делясь, как сильно помогли им разошедшиеся пути. А со своими читателями необходимо быть любезны. А еще автографы. Нет, правда, у нее нет ни минутки свободной. Он пригласил ее поехать с ним на чемпионат среди любителей. Она покачала головой. «К сожалению, в этот день, — сказала она, — Ей предстоит читать в «Клубе литературы и прогресса» из «Далвичских джерри и Минервы» лекцию о некоторых тенденциях современной художественной литературы. Все это Эгберт еще мог стерпеть. Ведь как ненебрежно она позволила себе отозваться о чемпионате среди любителей, он все равно продолжал ее любить всем сердцем. Но тут в его жизнь, будто облако ядовитого газа, плыла зловещая фигура Джей Хендерсона Бэнкса. «Кто?» — спросил он подозрительно в тот день, когда Эванжелина уделила ему 10 минут, прежде чем умчаться, чтобы выступить перед объединенными матерями Манчестера. На тему «Роман! Должен ли он чему-то учить? Кто этот мужчина, с которым я видел тебя на улице?» «Так это же не мужчина». — ответила Эванжелина. — А мой литературный агент? Так оно и было. Джей Хендерсон Бэнкс теперь вел все дела Эванджелины. Этот выдающийся прыщ на челе общества был своего рода шарлот Рус, русская шарлотка, французский, в человеческом облике, с очками в черепаховой оправе и воркующей благоговейной манерой по отношению к своим клиенткам. У него было смуглое, романтичное лицо, гибкая фигура, дважды обвивающая шею отвратная штука, не то галстук, не то шарф, и привычка начинать свои фразы обращением «моя дорогая». Короче говоря, ни один жених не стерпел бы, чтобы это отродье липло к его невесте. Если уж Эванжелия не приспичило обзавестись литературным агентом, Эгберт выбрал бы для нее одного из тех дородных, толстомордых литературных агентов, которые жуют недокуренную сигару и отдышливо хрипят, входя в кабинет издателя. тень ревности скользнула по его лицу. «Выглядит немножко прохиндейским», — критически заметил он. «Мистер Бэнкс?» — возразила Эванджелина. «Просто гений в своем деле». «Ах, вот как!» сказал Эгберт с язвительной усмешкой. А вот так все и шло некоторое время. Очень недолгое. Утром в следующий понедельник Эгберт позвонил Эванжелине по телефону и пригласил ее позавтракать вместе. «Мне очень жаль», — сказала Эванжелина, «но я обещала позавтракать с мистером Бэнксом». О -о -о", сказал Эгберт. Да, сказала Эванжелина. а, -а — сказал Эгберт. Два дня спустя Эгберт позвонил Эванжелине по телефону и пригласил ее пообедать вместе. «Мне очень жаль», — сказала Эванжелина, «но я обедаю с мистером Бэнксом». Через три дня после этого Эгберт явился к Эванжелине с билетами в театр. «Мне очень жаль», — начала Эванжелина. «Не договаривай», — сказал Эгберт. «Разреши, я отгадаю». Ты идешь в театр с мистером Бэнксом. Да, у него билеты на премьеру чеховских шести трупов в поисках гробовщика. У него, значит, билеты. Да, билеты. Билеты, значит. Да. Эгберт раза два прошелся по комнате, и на некоторое время наступила тишина, прерываемая только громким скрипом его зубов. Потом он заговорил. — Что до этого фурункула Бэнкса? — сказал Эгберт. Я вовсе не против, чтобы ты обзавелась литературным агентом. Если уж тебе понадобилось писать романы, это касается только тебя и твоей совести. И уж если ты не стесняешься писать романы, полагаю, тебе нужен литературный агент. Но. И попрошу тебя слушать со всем вниманием. Я не вижу никакой необходимости в том, чтобы пользоваться услугами литературного агента, который не только называет себя «моя дорогая», но словно бы считает, что в его обязанности входит кормить тебя завтраками, обедами и водить тебя в театры каждый день. Я, Эгберт, властно поднял ладонь. «Я еще не закончил», — сказал он. «Никто, — продолжал он, — не назовет меня усколобым». Если бы Джей Хендерсон Бэнкс чуть меньше смахивал на вошедших в историю великих любовников, мне было бы нечего возразить, Если бы манера Джей Хендерсона Бэнкса разговаривать со своими клиентками не так сильно напоминала о Соловье, рассыпающем трейле перед подругой, я промолчал бы. Но он смахивает, а она напоминает. При подобном положении дел и учитывая, что мы помолвлены, Я считаю своим долгом потребоваться, чтобы ты реже виделась с этим вянущим полевым цветочком. Собственно говоря, я рекомендую вырвать его с корнем. Если ему надо будет говорить с тобой о делах, пусть говорит о них по телефону. И, надеюсь, он ошибется номером». Эванжелина уже встала, и ее глазами тали молнии. «Вот так, значит, — сказала она, — значит...» — сказал Эгберт, — так вот. — Так я крепостная? — осведомилась Эванжелина. Чего — Чего-чего? — Крепостная. Рабыня, батрачка, покорная любому твоему капризу. Эгберт обдумал услышанное. — Нет, — сказал он, — а вовсе нет. — Да, — сказала Эванжелина, — я не они. И я не допущу, чтобы ты вмешивался в мой выбор друзей. Эгберт недоуменно уставился на нее. Ты имеешь в виду, что после всего мною сказанного, ты намерена и впредь позволять этой непотребной хризантеме резвиться вокруг тебя? А вот именно. Ты серьезно намерена и дальше икшаться с этим отвратным куском сыра? А вот именно. Ты наотрез и буквально отказываешься дать спинка этой ошибки природы? А вот именно. «Ну», — сказал Эгберт, в его голосе зазвучала мольба. «Но, Эванжелина, это же говорит твой Эгберт!» Надменная девушка засмеялась жестоким горьким смехом. «Неужели?» — сказала она и вновь засмеялась. «Вы, кажется, воображаете, что мы все еще помолвлены? А разве нет?» «Категорически нет. Вы меня оскорбили?» Растоптали самые высокие мои чувства, повели себя как гнусный тиран. Я могу только радоваться, что вовремя поняла, что вы за человек. Прощайте, мистер Мулинер. Но послушай, начал Эгберт. Уходите, сказала эванжелина А вот ваша шляпа. Она властно указала на дверь. И мгновение спустя захлопнула ее у него за спиной. В лифт вошел Эгберт Мулинер с грозно нахмуренным лицом, а по Слоун-Стрит широким шагом удалился Эгберт Мулинер с еще более грозно нахмуренным лицом. Он понял, что его мечтам пришел конец. Он глухо засмеялся, оглядывая развалины замка, который воздвиг в воздухе. Ну, ему все-таки осталась его работа. В редакции еженедельного книголюба сотрудники шептались, что с Эгбертом Муллинором произошла перемена. Он словно бы стал более сильным, более несгибаемым мужчиной. Его редактор, который со времени болезни Эгберта относился к нему строго человечностью, разрешал ему оставаться в редакции и писать отзывы на книжные новинки, а интервьюировать дам романисток посылал других, более стойких духом. Теперь видел в нем свою правую руку, о которую можно полагаться безоговорочно. Когда потребовался очерк Мертл Бутл среди своих книг, именно Эгберта он отправил на минные поля Блумсбери. Когда юный Юстис Джонсон, неофит, которому, конечно, не следовало давать столь опасного поручения, был обнаружен ходящим кругами и бьющимся головой о решетку, Риджин Спарка, после всего лишь 20 минут, проведенных в обществе Лоры Ламот Грингли, великой сексуальной романистки, никто иной, как Эгберт, ринулся в брешь и вернулся измученный, но без единой раны. Именно в этот период он проинтервьюировал Мабл Грейджерсон и миссис Гул Планк в один и тот же день. Подвиг, о котором мы поныне благоговейно вспоминают в редакции еженедельного книголюба. Да и не только там. До сих пор любой литературный редактор подбадривает робких сердцем, которые дрожат и пятятся гордым призывом. Помните Мулинера. «Разве Мулинер поддался страху?» — говорят они. «Разве Мулинер дрогнул?» И вот, когда понадобилась беседа по душам с Эванджелиной Пембери для специального двойного рождественского номера, редактор в первую очередь подумал об Эгберте и послал за ним. — А, Мулинар, вызывали, шеф? — Если уже слышали, остановите меня, — сказал редактор. Но как-то раз ирландец, шотландец, еврей, когда обязательное начало разговора между редактором и младшим редактором осталось позади, Редактор перешел к делу. «Моулинар», — сказал он в той ласковой отеческой манере, за которую его любили все сотрудники. «Я начну с того, что в вашей власти оказать огромную услугу нашей милой старушке-газете. Но после этого я должен сказать вам, что вы можете отказаться, если захотите. Последнее время вам приходилось нелегко. И если чувствуете, что задача вам не по силам, я пойму». «Однако для специального рождественского номера нам необходимо беседа по душам с Эванджелиной Пэмбери». Он увидел, как содрогнулся его молодой сотрудник и сочувственно кивнул. «Вы, полагаете, подобная миссия вам не по плечу? Этого я и боялся. Говорят, она хуже всей остальной банды. Высокомерная, и рассуждает о возвышении духа. Ну, ничего, посмотрю». Можно ли употребить юного Джонсона? Я слышал, он полностью пришел в себя и жаждет реабилитироваться. Да-да, пошлю Джонсона. Эгберт Мулинер уже полностью овладел собой. Нет, шеф, — сказал он, — я поеду. Да? Да. Нам нужны полтора столбца. Вы получите полтора столбца. Редактор отвернулся, скрывая скупую мужскую слезу. Отправляйтесь немедленно, Мулинер, сказал он. Покончите с этим. В душе Эгберта Мулинера забушевал ураган противоборствующих эмоций. Едва он нажал такую знакомую кнопку звонка, которую никак не ожидал нажать вновь. После их разрыва он видел Эванжелину лишь издали, раза два, не большем. Теперь ему предстояло встретиться с ней лицом к лицу. Радовался ли он или сожалел, ответа у него не было. Он знал лишь, что все еще любит ее. Он вошел в гостиную. Какой уютной она выглядела, ведь тут все дышало Эванжелиной. Вот диван, на котором он часто сиживал, обвив рукой ее талию. Шаги у него за спиной предупредили его, что настало время надеть маску. Принудив свои губы раздвинуться в неумолимой улыбке интервьюера, он обернулся. «Добрый день», — сказал он. Эванжелина заметно похудела. Либо слава ее измучила, либо она прибегла к 18-дневной диете. Ее красивое лицо словно бы осунулось, если глаза его не обманывали, казалось изнуренным заботами. Ему почудилось, что при взгляде на него ее глаза засияли, но он сохранил официальный тон незнакомого человека. «Добрый день, мисс Пембери», — сказал он, — «я представляю еженедельного книголюба. Насколько я понимаю, мой редактор просил вас об интервью, и вы любезно согласились рассказать нам кое-что о своих целях и своем творчестве, столь интересующих наших читателей». Она закусила губу. «Прошу вас, садитесь, мистер Мулинер, сказал Эгберт. «Мистер Мулинер, сказала Эванджелина. «Пожалуйста, садитесь. Да, я буду рад рассказать вам все, что вас интересует». Эгберт сел. «Вы любите собак, мисс Памбери? спросил он. «Обожаю», — сказала Эванджелина. «Мне бы хотелось чуть позднее», — сказал Эгберт если вы не возражаете, сфотографировать, как вы ласкаете собаку. Наши читатели очень ценят такие трогательные проявления человеческих чувств. Вы меня понимаете? «О, вполне», — сказала Эванжелина. «Я пошлю за какой-нибудь собакой. Я люблю собак и цветы». Без сомнения, истинно счастливой вы чувствуете себя среди ваших цветов. В целом, да. А Вам иногда мнится, что это души детишек, умерших в полноте своей невинности? — Очень часто. — А теперь, — сказал Эгберт, лизнув кончик своего карандаша, — не коснётесь ли вы немного своих идеалов? — Как там ваши идеалы? Эванжелина замялась. — О, прекрасно себя чувствуют, — сказала она. — Ваш роман, — сказал Эгберт называют среди величайших инструментов нашей эпохи, способствующих возвышению духа. Каково ваше мнение? О, да. Разумеется, есть романы и романы. О, да. Вы обдумываете преемника разошедшимся путям? О, да. Будет нескромным спросить, мисс Пембери, как далеко вы продвинулись в создании этого нового произведения. Ах, Эгберт. «Сказала Евангелина. Есть речи, перед которыми самолюбие тает, будто лед в августе. Обида забывается, и страдавшееся сердце переполняется нежностью, будто рухнула плотина. Из этих речей «Ах, Эгберт!» тем более в сопровождении слез, особенно проникновенно. «Ах, Эгберт! Эванжелина! сопровождалась неогарой слез. Она кинулась на диван и теперь грызла уголок подушки в горестном иступлении. Она судорожно сглатывала точно бульдог, схвативший кусок розбифа. И в мгновение ока железная сдержанность Эгберта рухнула, словно ей сделали подсечку. Он метнулся к дивану. Он сжал ее руку. Он погладил ее волосы. Он обнял ее за талию. Он похлопал ее по плечу. Он помассировал ей спину. «Эванжелина! Ах, Эгберт!» Единственной ложкой дегтя в бочке счастья Эгберта Мулинера: когда, стоя рядом с ней на коленях, он бормотал слова утешения, было угрюмое убеждение, что Эванжелина непременно позаимствует все происходящее вместе с диалогом для своего следующего романа. И по этой причине, когда ему удавалось опомниться, он начинал подвергать свои фразы цензуре. Впрочем, затем, в увлечении, он забыл про всякую осторожность. Эванжелина цеплялась за него, жалобно шептала его имя. К тому времени, когда он умолк, он выдал около двух тысяч слов, каждая из которых заставила бы Мейн, Прайса и Пибоди визжать от радости. Но он не желал тревожиться из-за этого. Подумаешь, он свое сказал. А если в результате будут проданы сто тысяч экземпляров, так и пусть их. Он сжимал Эванжелину в объятиях, и ему было все равно, даже если бы его признание перевели на все языки, включая скандинавские. Ах, Эгберт, сказала Эванджелина. Любовь моя. Ах, Эгберт, у меня такие неприятности. Ангел мой, какие же. Эванджелина села прямо и попыталась утереть глаза. Мистер Бэнкс, бешенная ярость! Омрачила лицо Эгберта Мулинера. Он мог бы это предвидеть, сказал он себе. Человек который дважды обматывает галстук вокруг шеи. Рано или поздно, но непременно гнусно оскорбит, беспомощное нежное создание. Добавьте очки в черепаховое праве, и вы получите точное подобие дьявола воплоти. «Я убью его», — сказал он. «Мне следовало бы сделать это давным-давно, но такого рода вещи все как-то откладываешь и откладываешь». Что он сделал? Навязывал тебе свои мерзкие ухаживания? Этот сатир в черепаховой оправе пытался тебя поцеловать? Или еще что-нибудь? — Он связал меня по рукам и ногам. Эгберт заморгал. Что — Что-что? — Связал меня по рукам и ногам. Продал журналом. Договорился, что я напишу три романа с продолжениями и уж не знаю, сколько рассказов. — Ты хочешь сказать, выторговал для тебя контракты журналами? Эванджелина кивнула, обливаясь слезами. «Да, он как будто законтрачил меня с кем только возможно. И они присылают мне авансы, сотни и сотни чеков. Что мне делать? О, что мне делать?» «Обналичивать их», — сказал Эгберт. «Но что потом? Истратить деньги». Но после этого Эгберт поразмыслил. «Ну, конечно, это не фонтан, но, полагаю...» После тебе придется написать все романы и рассказы. Эванжелина разрыдалась, как душа, терзаемая адскими муками. Но я не могу. Я уже столько недель пытаюсь, и не могу ничего написать. И никогда не смогу ничего написать. И не хочу ничего писать. Ненавижу писать. Я не знаю, о чем писать. Лучше бы я умерла. Она приникла к нему. «Сегодня утром я получил от него письмо. Он только что законтрачил меня с еще двумя журналами». Эгберт нежно поцеловал ее. Прежде чем стать младшим редактором, он тоже побывал в авторах и понимал ее. «Нет, не получение гонорара авансом ранит чувствительную душу художника. Ее ранит необходимость работать». «Что мне делать?» плакала Эванжелина. «Да бросить все это!» — сказал Эгберт. «Эванжелина, ты помнишь свой первый удар в гольфе? Меня там не было, но, держу пари, мяч улетел ярдов за 500. И ты еще удивилась, почему эту игру считают трудной. Но потом очень долго у тебя не получался ни единый удар. И только постепенно, после многих лет отчаянных стараний, ты их освоила» а вот и с писательством то же самое ты нанесла свой первый удар и он произвел сенсацию а теперь если ты намерена продолжать пора прилагать отчаянные старания так есть ли смысл брось все это и вернуть деньги эгберт помотал головой нет сказал он категорично ты перегибаешь палку вцепись в деньги когтями и зубами «Зажми в кулаках, закопай в саду и пометь место крестиком. Но романы и рассказы, кто их напишет?» Эгберт нежно улыбнулся ей. «Я?» — сказал он. «До того, как я прозрел, и мне случалось пописывать сахариновую жвачку вроде разошедшихся путей. Когда мы будем бракосочетаться, я, если память мне не изменяет, скажу тебе что-то вроде...» «Все мое теперь твое», и в том числе три романа, которые мне так и не удалось всучить ни одному издателю. И по меньшей мере 20 рассказов, которые не принял ни один журнал. Я отдаю их тебе без всяких условий. Первый из романов ты можешь получить уже сегодня вечером. А потом мы сядем и будем смотреть, как прайс и Пибоди продадут полмиллиона экземпляров. «Ах, Эгберт!» — сказала Эванжелина. — Эванжелина, — сказал Эгберт.